Он нахмурился. «В чем дело, товарищи?» «Да вот с е р ё ж а им п о н а л ю б и л с я объяснила мать. «Это зачем же?» «Да так дело есть», — ответил Агапов. «Но мы-то должны знать, что это за дело». «Хотели кое-кто уточнить?» «Приедет в понедельник, тогда и у т о ч н и т ь с п а с и б о Скажите ему, чтобы он пришел в детскую комнату отделения. Придет, придет. н чего ж не п р и ч т и раз надо? Вздохнув, проговорила мать, провожая гостей к двери. И вот перед д е т к о в с к и м и Агаповым сидит подросток. Рослый, с хмурым наступленным взглядом, Держится настороженно, всеми силами старается показать, что никого он не боится, ничто ему не страшно и вообще, почему его вызвали. Хулиганил он? Нет. Драус? Нет. Ну и все. ч е о собственно, надо? Расскажи-ка, Сергей, о втором апреле. Подробно, подробно расскажи. Постарайся вспомнить весь день. Где был? Когда? Что делал? Где был? В школе. А потом? Потом дома. И долго? До вечера. А вечером? А вечером играли во дворе, потом пошли с ребятами в «Зарю» фильм там мировой шел. т о к о билетов не д о с т а т н и и ушли домой. Ничего не забыл? Вроде бы ничего. А почему я должен забыть? Ну, знаешь, бывает. Подумай еще. Ну, еще за молоком ходил. В магазин мать посылала. Ой, у как тем вечером. х о р о ш о А м о ж е еще что припомнишь? Нет, больше никуда не ходил. Ну ладно, Сергей, посиди пока в другой комнате. Мы позовем тебя. Мне домой пора. Мать и п р о т е л н и к задерживаться не велели. Скоро пойдешь. Долго не задержим. ь ш е Минут через пять после ухода Сергея в комнату вошла Людмила. Она была взволнована. «Этот? Именно этот парень шел тогда к Вите?» «Да? А вот он говорит, что был дома после школы и никуда днем не выходил». «Да честное слово, т о в а р и щ он... Я, конечно, не знаю. Может, мальчик этот и не имеет никакого отношения к тому... Страшному преступлению, но что он встретился нам на лестнице, это точно. Голову на течение. В следующий раз Сергей пришел в отделение в сопровождении брата. Федор требовательно заявил. Вы должны объяснить, почему таскаете братишку. Позавчера вызывали. Сегодня. Он не хулиган. не какой-то там трудновоспитуемый. Хорошо, хорошо. Но, между прочим, к нам не следует ходить вот так под хмельком. А почему я не могу выпить? На с в о и пью. И добавил, с Сергеем будете говорить при мне? Нет. Говорить будем без вас. Твердо возразил д е т к о в с к и й то вам придется подождать в соседней комнате. Сергей, зная, что брат находится рядом, держался еще увереннее, чем в первый раз, моментами даже вызывающе. Сергей, ты вот говорил, что кроме магазина никуда после школы не ходил. Так ведь? Так. А выходит, не совсем так. У Виктора Чернецова ты, оказывается, был.